Эмили поднялась с места. Она понимала, что это последняя возможность что-то доказать этим людям, как-то разбудить их души. Однако, рассказывая свою историю, она видела, что они понимают ее совсем иначе. На некоторых лицах было написано брезгливое любопытство, на других — откровенное презрение и снисходительная жалость. Выходило, что Эмили сама виновата в том, что с ней случилось — Это было совершенно ясно. Я приехала в Лондон на поиски своей матери. Она была замужем за Рене Мореном, моим отцом, но вернулась в Англию, когда мне было два года. Миссис Хорват это отрицает. — У меня есть письмо с лондонским адресом, написанное ее рукой. — Где оно? — спросил судья. — Осталось в комнате, которую я снимала. Судья сделал знак какому-то молодчику, который тотчас встал. — Констебль, Брэди, вы производили обыск в комнате, где жила обвиняемая. Вы нашли там какие-то письма? — Нет. Там были ее документы, личные вещи, но в целом ничего интересного и никаких писем. — То есть доказательств нет? — подхватил судья и подытожил. — Я вижу такую картину. Перед нами некая не слишком нравственная и неразборчивая особа с непонятными документами неизвестного происхождения и детьми, и, по-видимому, украденной где-то жемчужины. Последнее интересует меня больше всего. Если вы скажете, откуда у вас жемчуг, вы существенно облегчите свою участь. Глаза Эмилии были полны слез. Я говорю правду. Почему вы не хотите мне поверить или попытаться проверить мои слова? Мы без того потратили на вас слишком много времени. У нашего правосудия нет возможности проверять всякий бред, который несут обвиняемые, — с неудовольствием заметил судья. Объявили перерыв, после которого должны были зачитать приговор. Большинство присяжных удалилось с кислыми лицами, Было нетрудно догадаться о том, что решат эти люди. Эмили ждала. Ждала разумом, душой, сердцем, телом, всей кожей. Она превратилась в комок, воплощавший одно сплошное отчаянное, дикое ожидание. Она не смотрела в зал, ибо это было невыносимо. Наконец появились присяжные и судья. оглядев присутствующих, последний торжественно произнес «Эмили Морен признана виновной в краже жемчуга у неустановленного лица и попытке ограбления в доме мистера и миссис Клейфорд. Поскольку она въехала в страну с преступными намерениями, передача ее французским властям исключается, — Согласно решению суда, мисс Морен приговаривается к пятнадцати годам каторжных работ. Сделав паузу, он добавил, — Дети данной особы, если они все еще находятся по указанному ею адресу, будут отправлены в приют и, очевидно, желая смягчить своих слова, бросил в сторону Эмилии, — о них позаботятся. Это было не просто жестоко, это было бесчеловечно. В отчаянии Эмилия обратилась к самым светлым и сильным воспоминаниям в своей жизни, воспоминаниям о зените ее любви. Перед мысленным взором молодой женщины предстали черные очи Атеа с радостной улыбкой и непередаваемой силой, смотревшей ей в глаза, и она воскликнула «Будьте вы прок!» — Если бы только здесь был отец моих детей, публика оцепенела, а после кто-то воскликнул. — Тогда бы он зажарил нас на костре и съел! Эмили вновь ощутила волну непонимания и ненависти, исходившую из зала от всех этих мелких и жестокосердных людей. Она упала на скамью и закрыла лицо руками. Ее трясло. Пятнадцать лет. Ей было безразлично, что станет с нею, но дети. В ее душе возникло чувство, будто она владела чем-то бесценным. и Эту драгоценность вдруг взяли и растоптали, как пустую скорлупу. С усилием отняв ладони от мокрого лица, Эмили посмотрела в зал. Элизабет не было, она исчезла, ушла. И тут молодой женщине почудилось, будто ни суда, ни жемчужины, ни матери, ни Атеа, ни даже детей никогда не было в ее жизни, что все это ей только приснилось. В следующий миг она потеряла сознание. Очнувшись в камере, Эмили долго не могла понять, Как она там оказалась? Она лежала на нарах, и Мэри Шепард смачивала ее лицо водой. Пятнадцать лет каторги. Странным, неживым голосом произнесла Эмили. Я погибла? Мои дети погибли. Я никогда их не увижу. Подай прошение королеве. Неуверенно посоветовала Мэри. В конце концов, она тоже мать. — Скостят самое больше пять лет. И что толку? — сказала другая женщина и спросила. — Тебе известно, где ты будешь отбывать наказание? Если в плавучей тюрьме на Темзе, там заключенные не живут дольше пяти лет. Маленькие дети умирают почти сразу, так что... Пусть их забирают в приют. Детям всегда лучше с матерью, — возразила Мэри. Женщины заспорили, тогда как Эмили лежала оцепеневшая и недвижимая. Она думала о том мире, в котором любила и страдала, и который отвернулся от нее. На смену живому страданию пришел животный ужас, на смену любви — крушение всех надежд. На следующий день к ней снова пришли, но Эмили не хотела выходить. Близких людей у нее не осталось, а других она не знала и не хотела знать. Однако, услышав, что некая мисс Хамфри пришла по поводу ее детей, она встрепенулась, поднялась снар и оправила мятое платье. За недолгое время надежда загоралась и гасла в ней столько раз, что она не знала, что и думать. Мисс Хамфри оказалась худощавой дамой средних лет с усталым, умным лицом, в котором было гораздо больше понимания и сочувствия, чем в лице Элизабет Хорвуд. Поздоровавшись, она произнесла без обиняков. «Мисс Морен, я пришла сказать, что ваши дети в безопасности. Сестры нашего приюта забрали их у женщины, чей адрес вы назвали на суде». Однако, поскольку вам предстоит долгая ссылка, мне надо поговорить с вами о некоторых вещах. Тяжело опустившись на предложенный стул, Эмили сложила руки на коленях. Я вас слушаю. Прежде всего, я хочу спросить, у вас есть какие-то просьбы относительно ваших детей? Эмили молчала, и это молчание отдавало прощанием, совсем что ей некогда было дорого. Наконец она промолвила. — Да, прошу вас, не разлучайте их. Они двойняшки, они были вместе в утробе моей, а дальше должны быть тоже рядом. — Мы постараемся. — Скажите, у вас есть родственники в Лондоне? — Нет. — Никого. — А во Франции? Тоже, — Мисс Марен, сказала мисс Хамфри, глядя ей в глаза, — если представится такая возможность, вы согласны, чтобы ваших детей усыновили? Эмили вновь умолкла. Она думала о том, для чего существует жизнь. Чтобы исправлять ошибки, извлекать из них уроки шаг за шагом подниматься к вершинам? Почему же тогда ей раз за разом приходится погружаться в пучину без света и дна? Молодая женщина никогда не думала о том, что любовь может стать бременем и несчастьем. Эмили понимала, что если она хочет выжить и не повредиться рассудком, то больше не должна позволять себе переживать мгновение утраченного счастья. Отныне она — это мертвая оболочка, когда-то давшая кому-то жизнь. — Как бы вы поступили на моем месте? — спросила она миссис Хамфри. — Как это не тяжело, — дала бы согласие. Пятнадцать лет — немалый срок а условия содержания даже в самых хороших приютах оставляют желать лучшего. Кстати, могу вас обрадовать. Некое лицо, не пожелавшее назвать себя, пожертвовало на содержание ваших детей некоторую сумму денег. Им будет обеспечен надлежащий уход, во всяком случае, первое время. Вы не знаете, кто бы это мог быть? Нет, и не хочу знать. То, что со мной произошло, не искупить никакими пожертвованиями, — жестко произнесла Эмили. Потом сказала, — мои дети не совсем обычны. В них течет полинезийская кровь. Разве кто-то захочет их усыновить? Бывают разные случаи. Они здоровы, они прелестны, это главное. Эмили произнесла страшную фразу. — Я... Должна забыть о них. Вы должны надеяться и верить. Мягко проговорила миссис Ханфри. Казалось, прошла целая вечность, пока Эмили наконец решилась промолвить. Хорошо, я согласна. Тогда подпишите бумаги и обязательно подайте прошение королеве. Зачем? Какой в этом смысл? Это же ваша жизнь. Мне кажется, сказала Эмили, существуют жизни, которые не стоит и проживать.